Эпилог. Это комитет. В автозаке, который больше стоял, чем ехал, было так душно, что Никите все время казалось, сознание из него вот-вот улетучится, может, даже совсем. В этом не было ничего страшного. Это было как засыпать в застрявшем на перегоне плацкартном вагоне, только стоя. Народу было так много, что даже сильно покалеченных невозможно было положить. Приходилось как-то их подпирать, поддерживать, привалившись плечом или подставив ногу в качестве опоры. Еще очень хотелось пить и перестать слушать состоящий из мохнатых банальностей гвалт, в котором помимо воли вычленялись рассуждения о неминуемых люстрациях для черных убийц, о том, как народ теперь. «Ничего не будет», — сказал сам себе и сразу же всем Никита и поделился звуку голоса. Он был гулкий, как если бы прошел через трубу. «Их провокаторы так и говорят. Не корми внутреннего прокурора, не надо», отозвался мужик с рассеченной бровью, который одной рукой все время пытался накрыть заплывающий глаз. «Так ведь правда ничего не изменится», повторил Никита. «Я вот сбежал из одного автозака, а теперь еду в другом». Он попробовал засмеяться. «Ну как это не изменится», возразил Серегин. Я вот теперь, после того, как они выкручивали мне яйца, с них уже не слезу. А ты? Да нет, я тоже. И этот, — болезненно улыбнулся Серегин, — Аслан, если вдруг живой. Да много кто раз такая бойня. Никита посмотрел на Серегина. Ему на секунду привиделось, что тут ужасно высокий, и все растет вверх. Но нет, эта голова закружилась от духоты. И что же мы будем делать, спросил Никита, которому остро захотелось, чтобы хоть у кого-то оказался ответ. «Мы?» – переспросил Серегин. «А что, есть варианты? Мы будем делать комитет».